Глава 15. Мы с Белл принимали двоих гостей. Прошло две недели с тех пор, как она у меня поселилась, но до вчерашнего дня никто не приходил. Мы были одни, и каждое утро я шла к себе в кабинет и пыталась писать. Ну, то есть, сочинять роман, над которым должна была работать. Историю с международной интригой и любовными приключениями. С местом действия в Вене и на Маврикии. Я не написала ни слова «Все, что вышло из-под моего пера, этот рассказ или воспоминания, или как их еще можно назвать?» Я не знаю, чем занимается Белл, пока я тут, но слышу, как она выходит из дома и предполагаю, что гуляет, бродит по улицам западной части Лондона. С тех пор, как Белл поселилась тут, я не слышала от нее презрительных слов о предместях или жалоб на то, что мой дом находится слишком далеко к западу. «Вчера приходил мой отец. Дважды в год он приезжает в Лондон на медосмотр. Ему установили кардиостимуляторы и хотя отцу легче и удобнее наблюдаться у кардиолога у себя, на южном побережье, он вбил себе в голову, что в Лондоне собрано все лучшее. Особенно в Хаммерсмите, где клиника считается одной из лучших в области сердечных болезней. Для своих 73-х отец бодр и энергичен но немного теряется в Лондоне с его вечными толпами, так что я всегда встречаю его на вокзале Ватерлоа и везу в клинику. После обследования он приезжает ко мне и остается на ночь. Может показаться странным, что, несмотря на мою близость с Белл, отец ничего о ней не знал и до вчерашнего дня даже не подозревал о ее существовании. Но меня не вызывали в качестве свидетеля на суде, достаточно было других. Отец не мог не знать о Бл, как и вся, кто читает газеты или смотрит телевизор. Но у него не было оснований связывать мрачную суровую женщину в траурных одеждах, которую я представила ему, просто как был, с Кристиной Сенджер. Я не говорила, что имя Кристобельль было одной из ее фантазий, что на самом деле ее звали Кристиной, и что Айвар Ситвл случайно угадал, назвав ее этим именем. Тогда теперь говорю, Отец изменился, справился с трагедией, которую ему пришлось пережить. Если он и знает, что дочь еще может разделить судьбу жены, то не подает виду. Иногда он даже говорит о далеком будущем, моем далеком будущем, о богатстве, которое меня ждет. У него уже много лет есть подруга, женщина на несколько лет младше его, вдова из того же поселка для пенсионеров, живущая на той же улице в трех домах от него, однако он отказывается жениться во второй раз, чтобы не лишать меня законного наследства. Его домик и несколько тысяч фунтов в доверительном паевом фонде предназначаются мне, и я тщетно убеждаю его, что не нуждаюсь в них, что он может распоряжаться ими по своему усмотрению и, если хочет, оставить жене. Отец снова свернул на эту тему. Это происходит при каждой нашей встрече. Во время рекламы по телевизору. Рекламировали коммерческий банк. «Все есть в моем завещании. Все зафиксировано в письменном виде», — сказал он, «чтобы избавить себя от хлопот оформления судебного полномочия на управление наследством». «До наследства еще далеко», — отмахнулась я. «Тебе легко говорить в твоем возрасте и с твоим здоровьем. Знаешь, когда я приезжал на обследование, то каждый раз встречал одного парня, и по странному совпадению ему назначали на тот же день но сегодня его не было. «Как ты думаешь, почему?» «Месяц назад упал и умер, когда летел отдыхать на Ибицу, прямо в магазине беспошлинной торговли». Мы снова обратили свои взоры на экран, причем Белл сделал это гораздо медленнее, чем мы с отцом. Она с удивлением разглядывала его. Я подумала, что ее поразило нежелание отца признавать все еще угрожавшую мне опасность, но, возможно, дело совсем в другом — Его слова напомнили ей о том вечере, когда она спросила меня о завещании газеты. Я не стала уточнять. Отец отправился спать, и примерно полчаса мы сидели вдвоем, но я ничего не спрашивала. Была еще не готова вызвать ее на разговор о газете и марке. Утром я проводила от сада вокзала. Возвращаясь пешком по своей улице, я увидела, что рядом с моим домом останавливается такси, и из него выходит какая-то женщина. Смуглая, высокая и плотная, с большим животом, который превратился в такую же выдающуюся часть фигуры, как грудь. Волосы у нее были выкрашены в сине черный цвет, а необыкновенно широкая прическа издалека казалась огромной шляпой черного цвета. Она расплатилась с таксистом, повернулась лицом к дому, окинула его внимательным взглядом от крыши до маленького полисадника — Именно так потенциальный покупатель осматривает выставленный на продажу дом. Потом открыла калетку и пошла по дорожке. Звук моих шагов заставил ее оглянуться. Наверное, я изменилась не меньше, но у нее имелось одно преимущество. Она знала, что если я живу в этом доме, то меня, скорее всего, зовут Элизабет Вэтч. Женщина произнесла мое имя, и я сразу узнала голос. «Фелисити». Я сидела за пишущей машинкой в своем кабинете в доме с лестницей. Прислушивалась к звукам, доносящимся из комнаты Бел наверху. Стук закрывающейся двери и скрип 104-й ступеньки причиняли мне боль, поскольку я знала, что произойдет. Произойдет то же самое, что и всегда. Бел пройдет мимо моей двери, не замедляя шага. Был конец лета, унылое и пыльное время, когда воздух в Лондоне становится спертым и неподвижным. Я подошла к окну и увидела в сером саду белую хризантему тетушкиной головы над одним из шезлонгов, а над другим недавно осветленный шиньон казеты, на который упал серебристый лист эвкалипта, напоминая заколку. Однако на этот раз, проходя мимо моей двери, Белл замедлила шаг. Потом остановилась. Что она делала? О чем думала? «Может, размышляла о чудовищности вопросы, которые собиралась задать?» Я затаила дыхание. Белл постучала, причинив мне боль такую сильную, что я не хочу о ней писать. Раньше она никогда не стучала, входя ко мне в комнату. Мой шепот был таким тихим, что пришлось повторить. «Войдите!» Белл ни капельки не смущалась, если только не считать смущением то, что она остановилась на пороге и закурила. Если она и чувствовала, что нужно как-то объяснить наш разрыв, то никогда этого не показывала. Книги в мягкой обложке на моем столе были уже не теми, что в прошлый раз. Белл очень давно не заходила в мой кабинет. Она взяла «Что знала Мэйзи», перевернула и внимательно изучила, словно искала клеймо на серебряные вещи. Примечание «Что знала Мэйзи» — роман Генри Джеймса «Конец примечания». Потом выглянула из окна, вне всякого сомнения, чтобы убедиться, что Казета далеко и не может нас услышать. «Думаю, Казета все оставит тебе». «Что?» «Я имею в виду завещание. Ты должна знать, о чем я. Когда она умрет, этот дом и все деньги достанутся тебе». «Ну, не знаю. Вряд ли у нее есть завещание. Зачем? Она не собирается умирать». Белл снова подошла к окну. Фрамуга была слегка приоткрыта. Белл закрыла ее и повернулась к окну спиной. «У нее ведь рак, да?» «С чего ты взяла?» Она не ответила, и ее молчание повергло меня в ужас. Я вскочила. «Кто тебе сказал? Ты что-то от меня скрываешь?» «Я знаю не больше твоего. Думаю, у нее обнаружили рак, когда делали соскоб или что-то там еще. У нее ничего не обнаружили. Казеты абсолютно здорова Потом она проходила осмотр. «Все в порядке. Наверное, проживет еще лет тридцать, подольше, чем я». «Понятно», — медленно и задумчиво произнесла Белл, словно тщательно что-то взвешивала в уме, перебирая варианты и отбрасывая негодные, а затем повторила. «Понятно». «Именно с этого момента я отсчитываю свою злость на нее, отвращение и ненависть. Эти чувства ведь очень похожи на любовь, правда?» Я злилась, потому что ее слова подтвердили давние опасения, что Белл не любит казету, и щедрость последней не вызывает у нее благодарности. Что, живя у казеты, за ее счет не платя за квартиру и еду, Белл не испытывает к ней ни любви, ни симпатии. Я работала, и мне не хотелось бы прерываться. Уйди, пожалуйста. Такого тона в отношении Белл я себе еще не позволяла. Она ушла, но работать я уже не могла. Мысленно повторяла наш разговор слово в слово, и, несмотря на предположение, что Бэл действительно думала, что я унаследую состояние казеты и хотела этого, ни злость, ни сердечная боль нисколько не ослабли. Я считала, что ее вопрос вызван исключительно заботой о будущем благополучии подруги, покровительством которой она собирается воспользоваться. «Если хозяйкой буду я, то при удачном стечении обстоятельств, даже после смерти казеты, ей будет гарантирован здесь кров и стол, причем еще более роскошный». «Мне казалось, что меня используют, и что использовали с самого начала. Может, Белл подружилась со мной и подстроила нашу длившуюся несколько месяцев связь только потому, что видела во мне приемную дочь наследницу богатой женщины?» «Разумеется, я ошибалась». Я льстила себе, я преувеличивала свое значение, и даже представить себе не могла, что заставляло Белл задавать эти вопросы. Я слышала ее удаляющиеся шаги по лестнице, потом звук громче обычного закрывающейся входной двери. Белл почти хлопнула этой дверью. Меня всегда разбирало любопытство, куда она ходит. Может, просто гуляет или навещает один из уголков Лондона, где выставлялись красивые вещи. «Кенсингтон-Черч-стрит», «Кингс-Роуд» или «Камден». Вернулась Белл около шести и уселась перед телевизором вместе с тетушкой, а этажом выше газета слушала Марка в радиосериале, где его герой женился и только что вернулся из свадебного путешествия. В тот вечер, час или два спустя, умерла тетушка. Я в это время отсутствовала. Злость на Белл заставила меня позвонить мужчине, с которым я познакомилась неделю назад на вечеринке, и который после этого звонил и оставил для меня сообщение Мервину. Его звали Робин Кэрнс, и через три года я вышла за него замуж. Но тогда еще я не могла этого предвидеть. Просто использовала его, чтобы не думать о Белл. Тетушка сидела в кресле рядом с Белл, и они смотрели очередной эпизод сериала о полицейском из Сан-Франциско. В какой-то момент, во время гонки на автомобилях по крутым холмам с револьверными выстрелами и визгом шин, тётушка откинулась на спинку кресла и умерла. Ее смерть была похожа на смерть Дугласа. Дай бог нам всем умереть так тихо и благородно. Белл заметила, что с носа тетушки свалились очки, но на пол они не упали, потому что были прикреплены к цепочке на шее, Белл практически не обращала внимания на тетушку и, хотя, как мне кажется, отвечала на замечания старушки, сама она никогда не выступала инициатором разговора, не заводила речь о программе и не обсуждала актеров. Марк приехал в девять, но не заглянул в комнату, где сидела Белл, хотя дверь в нее всегда была распахнута. В дом его впустила Мими, и Марк прошел через гостиную прямо в сад, к газете. Солнце уже зашло, поскольку в сентябре темнеет рано. Но день выдался жарким, как в июле, и воздух еще не остыл от зноя. Вероятно, сад был наполнен терпким ароматом эвкалипта, как всегда бывает в теплые вечера. Я знаю, что светила луна. Мы с Робином наблюдали за ее восходом. Дымчато-красная осенняя луна, большая и яркая, освещавшая нам путь на Кенсингтон-гор. О том, что случилось, мне рассказала Мими. Она пошла впереди Марка и вернулась в уголок сада, где они с Мервином расположились на одеяле, расстеленном на брусчатке. Они курили, подумать только, стручки рожкового дерева. Мервин слышал, что в Филадельфии их используют как галлюциногены, и кто-то привез ему из Америки целую сумку. Подобно Риммону, эти двое курили или жевали все, что, по их мнению, было способно привести к измененному состоянию сознания. Они пробовали даже листья эвкалипта, но безрезультатно. Мими видела, как Марк подошел к газете и поцеловал ее в щеку. Сел напротив за выкрашенный в белый цвет железный стол. Слышала, как он сказал что-то о звездах, которые в тот вечер были особенно хорошо видны. Яркие точки на фоне темно-синего неба, которое в Лондоне часто скрывало и прятало их. Над головами Казеты и Марка ярко сияло какое-то созвездие, и они стали смотреть на него. Стулья сдвинуты, плечи соприкасаются, Марк показывает пальцем, вытянув руку, и тут в сад вошла Белл. Быстрым шагом, хотя и не бегом, она пересекла вымощенную площадку и подошла к Казете. Я уверена, что в ее действиях не было намеренной жестокости. Белл не испытывала симпатии к тетушке, и, учитывая ее 80-летний возраст и скромность, почти не считала человеческим существом. А я, наверное, напрасно поделилась с ней своей теорией о том, что Казетта держит тетушку рядом с собой только для того, чтобы по сравнению с ней выглядеть моложе. Белл подошла к Казете и сказала, «Тетушка только что умерла, она мертва». Да, разумеется, для Белл смерть была не в новинку, она видела и более страшные смерти, например, Сайлоса, или еще одно, о которой я еще не рассказывала, но обязательно, я обязательно о ней расскажу. По сравнению с ними, случай с тетушкой был совсем скромным, житейское дело, о котором сообщают, как неожиданные телевизионные новости. Казета вскрикнула и прикрыла рот ладонью. Марк повернулся к Беллу, довольно грубо спросил, «Что ты имеешь в виду?» Я же сказала, тетушка мертва, откинулась на спинку кресла и умерла, когда мы смотрели телевизор. Нужно быть совершенно бесчувственной, чтобы прийти сюда и говорить таким тоном. По словам Мими, Белл ничего не ответила, она просто поморщилась. Потом отступила и, нахмурившись, подняла руки к голове. Я могу представить, как она это делает. Ее характерный жест, словно копна ее волос, это шиньон, который она удерживает на сильном ветру. Казета молча повернулась к Марку. Они оба встали. Его реакция стала для Мими неожиданностью. Она тоже считала Марка и Казету просто друзьями. Названная мать, у которой никогда не было сына, и названный сын, настоящая мать которого оказалась плохой. Марк обнял ее, а Казета в ответ обвела руками его шею. Они стояли очень близко, ища в объятии утешения и комфорта, Абелл наблюдала за ними. Когда через два часа я вернулась домой, врач уже ушел, удостоверив смерть тетушки. Ее убил обширный инсульт. Вместе с Марком они переложили тело тетушки на диван, на тот случай, если окоченение наступит раньше, чем утром придут из похоронного бюро. Длина дивана не превышала пяти футов, но маленькое съежившееся тело тетушки он вмещал без труда. Казета выглядела потерянной и печальной, но не плакала, никак не проявляла своего горя, хотя чувство вины, которое вскоре обрушится на нее, уже давало о себе знать. Если последние несколько лет тетушка заменяла ей мать, то Казета была хорошей дочерью. Это мы, которые игнорировали тетушку и относились к ней как к мебели, должны были чувствовать вину, но, разумеется, ничего не чувствовали. И еще Казета почему-то жалела Белл, что уж было совсем неуместно, и беспокоилась за нее. «Бедная девочка», — сказала она мне, — «я не должна была этого допустить. Только представь, что она чувствовала, когда обнаружила, что тетушка умерла. Не следовало оставлять ее одну». Казете было бесполезно объяснять, что, во-первых, тетушка была не одна а во-вторых, она так обожала телевизор, что смотрела его до полного изнеможения. Я сказала, что последний год, когда у тетушки был телевизор, вероятно, стал лучшим в ее жизни. Но мои слова лишь подлили масло в огонь. Казета возразила, что нужно было купить телевизор пятью годами раньше. Потом вошел Марк и стал уговаривать казету пойти спать, поскольку до утра больше нет никаких дел. Она должна лечь и попытаться заснуть, а рано утром он вернется. Казета повернулась к нему и с искренностью невинной маленькой девочки сказала, «Но ты же не собираешься уходить. Я почему-то надеялась, что ты останешься». Именно тогда я обратила внимание, как молода она выглядит, несмотря на потрясение и горе, оставившие на щеках следы слез. То есть гораздо моложе, чем год назад и вспомнила, что она говорила о любви к Марку, о своем состоянии, о том, что любовь убьет ее. И подумала, может, и убьет, но пока любовь преобразила казету, убрала морщинки и тени, заставила сиять глаза и светиться лицо и, уж не знаю как, вернула искорку юности. «Конечно, я останусь, если ты хочешь», — ответил Марк. Эти слова острой болью отозвались в моей душе. «Мне показалось, что он собирается остаться с ней в ее комнате и в ее постели. А я этого не хотела. Я этого боялась. Мне представлялось необходимым подняться вместе с ними по лестнице до двери казеты, понаблюдать за ними. Кто-то сказал мне, наверное, Мими, что Белл уже давно ушла в свою комнату. Даже она, как заметил Мервин, не будет смотреть телевизор рядом с мертвым телом тетушки». Меня задела несправедливость его слов, поскольку его самого никак нельзя было назвать ярким примером альтруизма для обитателей дома. Казета взяла Марка за руку и повела наверх. Но не как пожилая женщина, а скорее как юная девушка, пережившая сильное потрясение. Меня поразило, что Марк даже не знал, какая из дверей ведет в ее спальню. Казета открыла дверь, остановилась на пороге и вдруг произнесла. «Меня не покидает дурацкое чувство, что мы не должны оставлять ее одну, там, внизу». «Это глупо», — мягко возразил Марк. «Прости, я такая дура. И не волнуйся за меня. Я засну. Мне очень стыдно, но я буду крепко спать». Она отстранилась и шагнула через порог, все еще не отпуская его руки. На мгновение их пальцы сплелись еще крепче, потом одновременно разжались. Я поняла, что все будет в порядке. Марк повернулся ко мне. «Наверху есть комната, где можно переночевать, да?» «Рядом с Белл», — кивнула я. «Правая дверь, а комната Белл слева». Марк не поцеловал Казету. Они посмотрели друг на друга с какой-то странной торжественностью. «Доброй ночи, Казета». «Доброй ночи, Марк, милый». Ее голос был едва слышен. Я испытала огромное облегчение. Марк преодолел еще один лестничный пролет и скрылся из виду. Все в порядке. Казета спала у себя в комнате, был у себя, Марк в соседней спальне, которая когда-то принадлежала Фелисите. Все как полагается. По крайней мере, тогда я думала так. Лежа в постели, я пыталась представить их будущее, Казета и Марка. Она всегда будет занимать особое место в его жизни, играть уникальную роль. Разумеется, однажды он женится, и газета будет страдать, но привыкнет приспособиться и в конечном счете полюбит и его жену. Я воображала, что она станет крестной матерью его детей, настоящей Матроной. Чтобы не выставлять себя совсем уж дурой, следует признать, что, к чести своей, я также представляла, как поделюсь своими фантазиями с Беллой, и она ответит мне, что это полная чушь. На следующее утро пришел гробовщик, потом перпетуа, разделившие горе-казеты, как никто другой. А потом случилась еще одна неприятность. Марк потерял работу. Или, если точнее, то персонажа, которого он играл в радиосериале, решили убрать. В конце следующей недели его должны были убить. По словам Белл, Марк никогда сам не вдавался в детали, Игравшая роль его жены-актриса подписала контракт в Голливуде, и продюсер решил, что лучшим выходом из ситуации будет гибель обоих персонажей в авиакатастрофе. Казета слушала последнюю серию с его участием. Я слушала вместе с ней. Не особенно заботясь о правдоподобии, сценарист предложил персонажу, которого играл Марк, интересную работу на Дальнем Востоке. Слишком заманчивое предложение, чтобы отказаться. «В заключительном эпизоде Шурин и тесть тещи провожают его самого и его молодую жену в Хитроу. На следующий день этим родственникам должны сообщить об авиакатастрофе. Мы решили больше не слушать». «Марк без труда найдет себе работу», — сказала газета, выключив радиоприемник. «Он замечательный актер». «Возможно. Но полагаться на ее слова не стоило». Всех своих близких, чем бы они ни зарабатывали на жизнь, Казета считала первоклассными специалистами. И в каком-то смысле, если речь идет о страстной любви, ближе Марка у нее никого не было. Я не стала спорить, сказала, что надеюсь на это, но особой уверенности не чувствовала. «Он перейдет на телевидение», — заявила Казета. «Марк уже готов, и ему нужно сделать следующий шаг». Она рассуждала так, словно у Марка уже не было неудачного опыта в этой области и словно все зависело только от его решения. Я предполагала, что газету устроят тетушке необыкновенно пышные похороны, отчасти для того, чтобы заглушить чувство вины. Но у газеты имелась одна любопытная черта — непредсказуемость. Долгое время она могла выдерживать определенную роль и создавалось впечатление, что ты знаешь ее как облупленную и можешь предсказать любой ее шаг. А потом она вдруг всех удивляла. На эту особенность Белл обратило мое внимание во время тех долгих бесед, когда мы с ней обсуждали людей и их поведение. Так вот, газета не стала объявлять всем домашним о времени и месте заупокойной службы, кремации и поминок. А по секрету сообщила мне и, вне всякого сомнения, Марку. Ни суеты по поводу подходящей одежды, ни обилия цветов. Казета удивила меня еще больше, попросив, «Пожалуйста, не говори ничего, Белл. О том, что сегодня похороны? Не думаю, что она захочет прийти, но я предпочла бы там ее не видеть». Сказать, что я этого не боялась, значит погрешить против истины. Первый раз Казета позволила себе намекнуть даже не на то, что она недолюбливает Бел или считает ее чужой, а скорее на то, что поведение Белл ее глубоко огорчает. Я пообещала молчать, но, думаю, к тому времени Белл, прошло около недели с того вечера, как она обнаружила, что тетушка мертва, уже забыла о старушке. В крематорий я пошла с Казетой и Марком. Маленький крест из белых хоризонтем — Наверное, их сходство с седыми кудряшками тетушки было простым совпадением. Одиноко лежал на гробе. Больше не было ни цветов, ни людей. Да и кто бы мог сюда прийти? «Весь цирк с Аркэнджел Плейс», — сказал Марк, когда я задала ему этот вопрос. Казета поступила очень разумно, что никому ничего не сказала. Немного нахально с его стороны подумала я. «Кто он такой, чтобы так пренебрежительно отзываться о друзьях казеты?» всего лишь один из них». Став безработным, Марк несколько упал в моих глазах. Одна из причин, заставлявших меня выделять его из остального цирка, был тот факт, что он трудился и сам себя обеспечивал. Но прошла неделя, другая, а Марк все не находил работу, отказываясь, по словам газеты, которая с жаром отвергала предположение, что ему следовало согласиться, от любых предложений, не связанных с актерской профессией. И я обнаружила, что смотрю на него с подозрением. Я ждала, когда он займет у казеты денег, хотя вовсе не обязательно мне станет об этом известно, или выступит инициатором возрождения вечеринок в ресторане, в которых станет принимать участие и платить за которые, естественно, будет казета, Ну и в конечном счете начнет спать с ней. Той осенью казета неожиданно стала еще богаче. Я подробно не рассказывала о доходах газеты и о ее состоянии, и, наверное, создалось впечатление, что у нее много денег. Но это не совсем так. Дуглас составил ей разнообразные активы, в том числе уже несуществующих компаний, акции которых, как ни странно, еще продавались на бирже, а также какое-то количество никому не нужной недвижимости. Я имею в виду участки земли в дальних пригородах Лондона с заброшенными промышленными зданиями. Одна из компаний уже была выкуплена, покупателю требовалась котировка на бирже, и он заплатил примерно полпенса за акцию. Это случилось незадолго до перехода на десятичную монетную систему в начале 1971 года. Разумеется, продажа компании не принесла к большого дохода, в отличие от участка земли. Она совсем забыла об этих нескольких акрах на южной окраине Лондона. Имуществом Казиты управляла бухгалтерская фирма, которая с радостью сообщила ей о неимоверно выгодном предложении от компании, владевшей сетью гаражей и бензоколонок. Рядом с участком земли, принадлежавшим Казите, планировали проложить новую дорогу. Точная цифра мне неизвестна. Возможно, Казита ее сама не знала. Скрытность была ей не и все гости узнавали об этом неожиданном подарке, как она его называла. «Сотни тысяч фунтов», — говорила она, не вдаваясь в подробности. «Я стала настоящей миллионершей». Белл присутствовала при этом разговоре. Марк тоже, естественно. Я посмотрела на Белл, ожидая, что она отведет взгляд, подсчитывая выгоду от дружеских отношений со мной, но она не смотрела в мою сторону. Белл смотрела на газету. И до меня вдруг дошло. Для человека, гордившегося своей наблюдательностью, Белл совершила странную ошибку, подумав, что человек, который выглядит так, как Казета, может умирать от рака. Разумеется, Казета страдала, мучилась чувством вины и действительно скорбела по тетушке и переживала ее утрату, как переживает смерть матери. Но в то же время она была безумно счастлива, и это счастье сделало ее красивой. Влюбленные люди обычно забывают о еде, и Казета похудела, не прилагая никаких усилий. Кожа у нее сияла, волосы блестели. Я не предполагала, что счастье способно укрепить лицевые мускулы, но именно такое создавалось впечатление. У меня нет сомнений, что Марк не ходил с ней по магазинам, но после знакомства с ним ее вкус явно улучшился. Я удивилась, какие у нее красивые ноги, впервые увидев ее в очень тонких чулках и строгих туфлях на высоких каблуках. Она купила несколько простых платьев из шелка и тонкой шерсти и надевала с ними драгоценности, когда-то вызывавшие у нас с Эльзой зависть. Она стала элегантной, определение, которое в отношении казеты раньше никому и в голову бы не пришло. Из всех обитателей дома с лестницей одна я помнила плотную коренастую женщину с волосами стального цвета в тон сшитым на заказ костюмом. Белл, молча смотревшая на газету, в то время как Мервин робко заметила, что неплохо бы отпраздновать, вдруг встала, запустила пальцы в свои спутанные, похожие на птичье гнездо волосы и объявила, что праздники проведет у Фелисити. Уезжать она собралась на следующий день. Казета, словно хотевшая нейтрализовать ее холодный тон теплотой собственного голоса, сказала, «О, дорогая, мы будем по тебе скучать». «Ты уже привыкла ездить туда на Рождество, правда?» Белл молча посмотрела на газету, вскинув сначала брови, потом плечи. Лицо у нее осталось отчужденным, как будто ее посетил призрак из прошлого. Или она почувствовала, что едет туда в последний раз? Как бы то ни было, в это утро Фелисити приехала вовсе не за тем, чтобы пригласить кого-то или нас обеих на Рождество. Даже для нее июля-то слишком рано, Белл она больше не захочет у себя видеть, как бы к ней ни не относилась. Фелисити была поражена, увидев Бел, буквально подпрыгнула от удивления, хотя узнала ее сразу же без труда. Прежде чем войти в гостиную, где, как я справедливо полагала, должна сидеть Бел. Я попыталась прошептать предостережение два слова которых было бы достаточно: здесь Бел. Но Фелисити, ставшая еще более повелительной и властной, не дала мне шанса. Быстро шагая впереди меня и громко рассуждая, какими милыми бывают эти маленькие дома, какой у меня восхитительный дом и какие чудеса можно сотворить старыми коттеджами ремесленников, пути к отступлению у Белл не осталось. Образ жизни ремеслика не предполагал два выхода из гостиной. Будучи практически несовместимой, как выражался Генри Джеймс, с печатным словом, Белл смотрела телевизор, какую-то отвратительную дневную передачу. Маленький кот лежал у нее на коленях, наблюдая за большим, который развалился на телевизоре, или за львом на экране, медленно подкрадывавшимся к антилопе гну. Белл сохранила свое завидное самообладание, не вскочила, даже не сделала попытки встать. Ее взгляд не оставлял сомнений, что она узнала гостью. «Бог мой!» — пробормотал Фелистия. «Вот это сюрприз!» Уже тогда я почему-то не сомневалась, что она не произнесет имя Белл, чего бы ей это ни стоило. «Почему?» — возразила Белл. «Я говорила с тобой по телефону, и ты знаешь, что я хотела найти Элизабет?» «Да-да, конечно». У Фелисити вырвался неприятный смешок, которого я не помню по прошлым временам. Когда я сказала сюрприз, то я имела в виду Элизабет, а не тебя». Именно эту вкрачивую язвительность так ненавидела Казетта, Заразив меня своей ненавистью, Фелисити села. Юбка у нее задралась, открыв толстое бедро и верх черного чулка. «Это ужасно. Она совсем не похожа на казету. Никогда я не была похожа, но манера одеваться ярко, нелепо и жеманно напоминает мне усилия казеты в период после переселения с Велград-авеню и до появления Марка. «Я обедаю с подругой в Барнсе», — Фелисити обращалась ко мне. «Такси проезжало практически мимо твоей двери, и я подумала, почему бы и нет? Мы так и не увидимся, если я буду ждать твоего звонка». Странный маршрут выбрал таксист, чтобы доехать от глиб до Барнса. Но я промолчала. Хорошо еще, что она не собирается у нас обедать. «Я знала, что застану тебя, потому что в этот час ты работаешь». В ее голосе проступало простодушное восхищение самодисциплины писателя. «Но ты ошиблась, правда?» — впервые подала голос Белл, звучавший холодно и презрительно. «В смысле работы?» Я объяснила насчет отца. Надо же было что-то сказать. Я не знала, о чем говорить в их присутствии. Белл, похоже, уже махнула на себя рукой и не следила за своими словами, безразличная к последствиям. А Фелисити жаждал мщения, и ее приводило в ярость само существование Белл. Я боялась, что Фелисити заговорит о газете. Совершенно очевидно, она должна была это сделать, но сомневалась, что она зайдет слишком далеко и упомянет Марка. И тут я впервые заметила, что вместе с черной лакированной сумочкой и парой нелепых белых перчаток Фелисити держит в руках утренний выпуск ежедневной газеты «Стандарт», появившийся на улицах пару часов назад. Я уже видела газету на вокзале. Передовая статья в ней была посвящена убийству ребенка, совершенному ребенком. С замиранием сердца я смотрела, как она кладет сумочку на стол, рядом с ней перчатки, и газета, по-прежнему усложенная, остается одна на некрасивых толстых коленях. Видны только два слова жирного шрифта заголовка, но два самых важных слова — «ребенок» и «убит». Наверное, Бэл тоже их видела, не знаю. «А нельзя ли выключить телевизор?» — попросила Фелисити. Захватив маленького кота, висевшего у нее на сгибе локтя, словно меховая муфта, Белл встала и отреагировала на просьбу самым оскорбительным образом, оскорбительнее отказа. Приглушила звук до едва слышного бормотания. Фелисити разворачивала газету. Я не знала зачем, не могла представить, что она собирается сказать или сделать. «Прочесть статью?» Своим нетерпящим возражений тоном она всегда поучала, словно вспоминая о профессии, от которой отказалась. Она собиралась спросить, что об этом думает Белл. «Привести список?» Я уверена, что Фелисити по-прежнему живет в мире викторин маленьких монстров, убийц из числа детей и подростков. Но Белл ее опередила. Она по-прежнему стояла, и кот свисал у нее с руки, словно был без костей, эластичная резиновая петля, обтянутая с мехом. «Сдается мне, ты проделала длинный путь после того, как паразитировала на козете, а тот бородатый альфон спудрил тебе мозги». Я была потрясена. И даже не самими словами, а скорее тем, что Белл произнесла имя козеты. Белл вступила на опасную территорию отчаянно прыгнула в бурную реку. Это было видно по ее лицу, по широко раскрытым глазам, и тому как она в страхе отпрянула, словно эти слова произнес кто-то другой, а не она сама. Естественно, Фелисити жутко обиделась, но не встала и не ушла, кипя от возмущения. Думаю, люди редко ведут себя подобным образом, предпочитают, чтобы последнее слово оставалось за ними. Фелисити даже сумела выдавить из себя придушенный протестующий смех. «Паразитировала?» — воскликнула она. «Боже, что за выражение! Как будто некоторые, не будем указывать пальцем, не паразитировали нам мне столько лет. Ничего в ней поделаешь. Это удел всех, кто возвышается над толпой». Потом Фелисити встала, стараясь продемонстрировать нам первую страницу газеты с заголовком «Жертва Эйстинсайда убита десятилетним ребенком». «Нет-нет, оставьте это себе», — любезно ответила она, когда я напомнила о газете. «Вообще-то мне нравилась Фелисити. Ее энтузиазм, бунтарство, эффектность, страсть. Но теперь, похоже, от всего этого не осталось и следа. Вне всякого сомнения, если она собиралась оставаться в Торнхеме с Эсмондом и получать хоть какое-то удовлетворение от жизни», Обо всем следовало забыть. Возможно, выбор у нее был невелик — забыть или свихнуться. Кто знает. Я проводила ее, и она сдержанно и старательно попрощалась, естественно, не выразив надежды на дальнейшие встречи. Я боялась возвращаться, на самом деле боялась. Но нельзя же всю оставшуюся жизнь не входить в собственную гостиную. Собравшись с духом, я открыла дверь. Газета лежала на полу рядом с креслом «Белл». Маленький кот сидел на ее краю и мыл мордочку. «Белл» уронила голову на руки, запустив пальцы в серые, жесткие, похожие на проволоку волосы. Я не знала, что делать, поэтому просто села и молча ждала, вспоминая тихую, мирную, размеренную жизнь, которую вела до того, как «Белл» вышла из тюрьмы, и я ее разыскала. Наконец она опустила руки, посмотрела на меня — и вполне обычным голосом произнесла. «Думаешь, я психопатка? Наверное. Все так говорили. Но я этого не замечаю, просто как будто становлюсь кем-то другим». Вероятно, собственные слова показались ей нелепыми или пустыми, и она поправила себя. «Во всяком случае, мне так кажется».